2 глава 8 И напоследок, когда от конунг ответил на все вопросы Рыжебородый сказал: Не забывайте приносить жертвы три раза в год и тогда мое благословение всегда будет с вами. Мо имя хаологии высокое пламя и также зовусь я хельги вещи На память о нашей встрече пустите тебяны не зовут халейк или хельги и в придачу я дам тебе мой дар. Куда бы ты ни плыл, высокое пламя, невидимое для других, будет указывать тебе дорогу. Тот, о ком повествовалось в этой саге, ушел из Ладоги на юг много лет назад, и даже те, кто слышал это от него самого, порядком подзабыли предание о его подвигах. Но племянник Ода Хельги, носивший это имя с рождения, мог рассказать о подвигах знаменитого дяди ничуть не хуже. Все любят предания, но мало кто может похвастаться тем, что состоит с их героями в ближайшем прямом родстве. Хельги, сын Сванрот, мог и с удовольствием пересказывал эти саги ладожанам, сидя на почетном месте в гриднице своего сбежавшего отца. Говорил он хорошо, свободно, как подобает знатному человеку. Вот только постоянно вставлял в свою речь словечки, уместные только в кругу пьяных хирдманов. Даже старики поджимали губы и отворачивались. Ах, хальник! Но у него даже бровь не дергалась, и красивое лицо сохраняло полнейшую невозмутимость. За время перемирия Хельги Конунг в сопровождении своих людей несколько раз навещал Ладогу и побывал гостем нескольких знатных родов. Его приглашал и тваринек, живший ближе других к стану под поддивинцем и потому особенно переживающий за сохранность дома и имущества. И Ронята, воеводский уй и старик Волх в Светобор. И, разумеется, в крепости Хельги тоже побывал, на сей раз с почетом пройдя через ворота. Предслава, до того жившая у Велема, теперь почти переселилась в крепость, в опустевший дом Рерика, и взяла на себя присмотр за оставшейся без хозяина челюдью, дружиной, хозяйством и всем имуществом беглеца. Утушка, наряженная по ее примеру тоже в горевую сряду вдовы, вернулась в дом своего отца, тоже осиротевший а других наследников у Рерика не было. И только знаменитый шлем по имени Бронзовый змей печально взирал на предславу пустыми глазницами полумаски, когда она каждый вечер ложилась в ярлову постель и при этом косилась на опущенную крышку лаза, от которой лежанка теперь была отодвинута. Каждую ночь ей казалось, что хельги может снова прийти, как тогда, без приглашения и предупреждения. Она и желала, и боялась этого, не зная, к чему приведет эта встреча. Он не появлялся, никто не тревожил ее ночной покой. Но она все же каждый вечер снова ждала, сама не зная, зачем ей это. И вот он был здесь, в крепости, в рериковой гриднице, где по стенам висели медвежьи и волчьи шкуры, Оружие, взятое как добыча в битвах, разбитые в тех же битвах щиты, как напоминание о прежней доблести, а еще связки дорогих мехов, куньих и бобровых, шелковые плащи и другие одежды, и нити золотой и серебряной вышивки мерцали в отблесках пламени очагов. Предслава занимала место хозяйки, и ей хорошо был виден хельги. Он сидел, слегка развалившись на скамье, с непринужденным небрежным изяществом, которые только подчеркивали его поношенные штаны, стоптанные башмаки и кое-как расчесанные волосы. Сейчас на нем снова была его старая рубаха из шерстяных лоскутов всех оттенков белого, серого и черновато-бурого, под которой не имелось нижней льняной. И он то и дело почесывался, то шею, то плечо, то грудь в низком вырезе, то спину, закинув руку за голову, и сились дотянуться до лопаток. То ли не мылся давно, то ли шерстяная ткань покалывала кожу. Глядя на него, Предслава каждый раз дивилась про себя. Немытый, не чёсанный, одетый будто бродяга, с какими-то засаленными мешочками у низко надетого ременного пояса. Хельги, сын Сванрат, каким-то образом ухитрялся оставаться красивым. Или это только ей так кажется? Она не находила у себя признаков наложенного приворота. но для нее он был так хорош, что захватывало дух. Нет, это не приворот. Ее влечение к нему исходило из чего-то не внешнего, а внутреннего. Вот он поднял глаза и посмотрел прямо на нее. Предслава часто встречала его взгляд, и каждый раз он смотрел со значением, от которого обрывалось сердце. И в то же время само его присутствие наполняло ее лихорадочным волнением. от которого она уставала и уже желала, чтобы он ушел. А стоило ему уйти, как она начинала томиться в ожидании новой встречи. Нет, это все-таки приворот. Надо ведоме рассказать или бабки вели ради, пусть они посмотрят. Может, она сама на себе чар видит. Дверь скрипнула, в гридницу кто-то вошел. Предслава перевела туда взгляд и невольно приподнялась. Это был Ваята. Он вернулся. а где Вуйвелем, где Рерик? Все эти вопросы были ясно написаны на ее лице, и Ваята взглядом позвал ее выйти. Предслава торопливо встала, слегка поклонилась Хельге, извиняясь, что должна уйти посреди рассказа, и поспешила к двери. Ваята уже исчез, видимо, не хотел попадаться на глаза прочей ладожской старейшине. «Ты уже здесь? Ну что, как?» Нетерпеливо набросилась на него с расспросами предслава, едва оказавшись во дворе. «Где вуй наш? Что с ририком?» Стояло уже почти полночь, но тем не менее было не просто светло, а и солнце еще сияло, будто в обычный полдень. В купальскую неделю в Ладоге ночь бывает с куриный нос. Предславе хотелось спросить обо всем сразу, давая ты и сам знал, о чем она жаждет услышать. Но прежде чем отвечать, он поспешно обнял ее. и несколько раз жадно поцеловал взволнованное лицо, а потом крепко прижал сестру к груди и так замер, радуясь, что с ней все благополучно. Когда в юности судьба вырвала у него из руку немлу, он ощутил потерю так остро и болезненно, как и сам не ожидал. Этой невесстой братья дразнили его еще десять лет назад, но только сейчас он осознал, что все последние годы держал где-то в дальнем углу памяти эту возможность. Пока у Немила оставалась в девушках, он мог не беспокоиться об устройстве своей судьбы. Когда-нибудь, когда откладывать женитьбу станет совсем уж неприлично, а вось дед в ишении ее выдаст, вот и жена будет. И только теперь, когда у Немила стала женой, но не его, он ощутил пустоту и растерянность, будто других девушек для него и нету. Всю дорогу от Словенского аята был растерян, зол и подавлен. Но гора упала с плеч уже от того, что Ладога стоит на старом месте над Волховом, и любимая сестра предслава тоже цела и невредима. «Вуй к себе пошел», — сказал он, выпустив ее. А Рерика не привезли. Худо дело. Вышение его князем кликнуло и... Ну, не милки женил. «Да ну!» — Предслава прижала руки к щекам. «Отняли, значит, у тебя брать невесту, лебедь белую!» Ваята свесил голову, не отвечая. Предслава обняла его, прижалась щекой к колючей щетинистой щеке со шрамом. Они – брат с сестрой и никогда ничем другим не будут. Здесь, в Ладоге, среди целого войска кровной родни, их чувство друг к другу пришло в чувство. Как она мысленно шутила сама с собой. Предслава по-прежнему любила Ваяту больше всех на свете, но уже не жалела о том, что приходится ему сестрой. Наоборот, в сознании этого она находила приют и успокоение, гордость за свой род. У другое дело. Она помнила эту девушку, Огнедеву, какой 20 лет назад была ее предславы мать. Живя в гостях у Вышеслава, прошедшей зимой, по пути из русской земли, она тогда уже заметила, что воятые и Немила не совсем равнодушны друг к другу. Хотя и выражают это только шуточной перебранкой. Помнится, она тогда еще подумала, что разве только это дева ему и подстать. Пусть не самая красивая, у Немила показалась ей умной, надежной, сильной женщиной, жар цветом среди сорняков вышениного рода. А вот беглый Рерик Ярл, даром что раненый старик, этот цветочек и сорвал под купальскую ночь. Женил, стало быть, предслава отстранилась. Выходит, правду ему ведуньи наши нагадали. И как быстро сбылось, оглянуться никто не успел. «То-то и оно», — мрачно подтвердил Ваята. «Авуй теперь не знает, как Хельгина глаза показаться. Не привезли ведь ни отца его, ни голову. Чем будем мир покупать? Дед Выше не обещал войско собрать, да долго ждать придется. Но здесь все Рериковы добро осталось. Я по ларям посмотрела, половину Ладоги купить можно». «Вот за зятевым добром дед вышение войска прислал бы, но сперва подождет, пока Хельгин нас всех разорит. Пойдем, Вуй велел тебя к нему привести. «Не могу я уйти, он ведь здесь мой гость». Предслава оглянулась на дверь гридницы. «Как это? Я пока здесь живу и его тут принимаю. Куда же я уйду? Скажи Вую, пусть пока отдыхает, а как гости уйдут, я сама к нему буду». Ты и нашим деткам пока не говори, что мы вернулись. Своим родом посоветуемся сперва. Вуй Вуйселяне там? И твой дед тоже. Позови их с собой. Глядишь, чего дельные подскажут. К полуночи, когда солнце наконец село, гости откланялись и удалились к Девинцу, где все еще оставался Урманский стан. Корабли стояли у берега, на лугу были раскинуты шатры и дымили костры с подвешенными черными котлами. А предслава с ближним сродьем, вместо того, чтобы лечь спать, пустилась к воеводскому двору, стоявшему чуть южнее крепости. Держали совет до утра, пока короткая ночь не уступила место раннему рассвету. Велим рассказал обо всех событиях в Словенске, не умолчав и о неудачной попытке Ваяты раздобыть голову Рерика. «Не хотели боги!» Вздохнул седой волх в светобор, воятин дед по матери и самый старый из ныне живых родичей. Не тебе, сыне, было взять его голову. Свой сын у него есть. Но ты все равно молодец, улыбнулся Шагобер. Даже со злой судьбой надо бороться до конца. А вдруг твоя судьба все же окажется сильнее судьбы твоих противников? Короче, ее-то на мать одно нам осталось, братья. сказал хмурый Велем, у которого за время дороги от Славенска была возможность всесторонне обдумать дело. Не сумели мы хельги выдать голову отца его, а значит, предложим ему стол княжеский. Родичи, старшие и младшие, воззрились на воеводу в изумлении, а он кивнул. Делать нечего. У вышеньки подлеца теперь варяжский князь в зитьях. Нам его признать князем над собою, как вышенька хочет. Все одно, что сразу в омут головой. А не признать он на насратью пойдет. Стало быть, и нам свой князь нужен. Чем мы хуже Славенска? А коли искать князя, то нам его сами боги уже дали. Не найдем другого такого, кроме него. Родом он Рерику не уступит, чай сын родной. И нету на всем белом свете другого такого, кто бы Рерика так ненавидел и так хотел голову с него снять. все помолчали, обдумывая этот расклад. «Думаешь, согласятся все наши?» — спросил Селенек. Рерика столько лет не хотели князем кликнуть, а тут сын его, ядовитый змей, мало что не пожег нас, сколько людей уже загубил. Все еще помолчали, помня о том, что среди загубленных ядовитым змеем был и единственный сын самого Велема. Воевода переменился в лице, но только крепче сжал челюсти. Сын его погиб, но он не хотел из мести погубить и все то, что у него оставалось. Родню, дом, город, весь край. Сейчас Ладога находилась между Словенском и Хельге, как между двух огней. И пламя вражды сожрало бы в первую очередь ее саму, без всякой надежды на избавление. Выбирать приходилось между жизнью и смертью. Велем, воевода и сын воеводы, прекрасно понимал, что помощи искать негде. Сестра Девляна – Плесковская княгиня, сестра Ерамила – княгиня киевская. Но где Ладога, а где Плесков, не говоря уже о Киеве? Оба зятя, Олька в особенности, охотно придут мстить, надеясь прибрать к рукам и Ладогу, и Словенск. Но Велему нужна была не месть, он хотел сохранить свою родину в целости. И задавил в душе гнев. Не время сейчас. Выросший на преданиях о неоднократных разорениях, он слишком хорошо знал, чем этот гнев и месть будут оплачены. «Раньше и увышений не было, князя», — угрюмо заметил Велем, помолчав. «А теперь есть. И теперь все совсем не так, как раньше». «Но это же война!» — Ронятов сплеснул руками. «У нас, князь! Упазер, князь! Один другому враг смертельный, месть кровная!» За их раздоры мы будем свои головы класть. Не дадут на это согласия люди. Деваться уже некуда. Велем подался вперед, будто хотел, чтобы его слова были услышаны как можно яснее. Рада бы курице не идти, да за крылову лакут. Вышенькиного князя захотят люди признать? Нет, тогда выйдет, что Словенск над нами старший. А коли так, то что в лоб, что по лбу, все одно воевать. Но лучше с князем, чем без князя. И не воевать сразу с Хельги и с Вышенькой, а воевать заодно с Хельги против Вышеньки. Совсем иной расклад выпадает, да, братья? Наш князь их него уже одолел, мало не убил, усмехнулся Селенек. Да и дружина у него есть. А Рерик с собой сколько увел гридей? Троих? Четверых? Наш верх останется. Родичи больше не возражали. Казалось очевидным, что по озера, приняв варяжского князя, не оставили славянам другого выхода, кроме как взять и себе князя того же рода. «А сам-то он захочет?» — высказал общее сомнение Доброне, Велимов старший брат. «Чудной он человек, не поймешь его?» «Если он хочет отца своего достать, то мы ему нужны не меньше, чем он нам», — ответил Велем. «А в придачу можно и жену ему тоже дать». У нас вон, Дева Альдога имеется, Гневашка. Пусть женится, да и живет. Как в его Ольк на Ярушке нашей женился, прежней Деве Альдоге. Он же все, как у него хочет, да, Славуня?» Все вокруг ухмылялись, а Предслава опустила глаза. Трудно было представить Гневашку рука об руку с Хельги, сыном Сванрат. Но и сама мысль о том, что он может жениться здесь на ком-нибудь, показалась ей неприятной. Шла Купальская неделя. И хотя до полнолуния, то есть до наступления истинной купалы, еще оставалось время, однажды утром в Ладоге с позаранку поднялся необычный шум. Старейшины, одетые в праздничные наряды, собирались у домов, переговаривались, смотрели в сторону воеводского двора и чего-то ждали. Этому предшествовало два дня напряженных обсуждений. Приняв решение со своим собственным родом, воевода Велем каждый день собирал прочих старейшин. добиваясь их согласия на задуманное. Разумеется, поначалу его предложение приняли в колье. Наученная горьким опытом, не менее пяти раз дотла сгоравшая Ладога не доверяла варягам, и даже принять в свое время Рерика как вождя наемной дружины согласилась с большим трудом. Но оказаться под властью князя Рерика, живущего возле Славенска и состоящего в ближайшем родстве с его знатью, было еще хуже. «Попадем, как медведь меж двух рогатин», — внушал упрямым старикам Велем. «Здесь с нас Хельги сын Сванрад шкуру спустит, а там Вышенька. Дождетесь, скоро он тут хозяйничать примется. Да не хотите Словенску платить?» «А в Киев как мимо Словенска ездить? Пропадет торговля наша вся. В Киев и другие пути есть, не только через ильмерь а в Киеве сидит Ольг-старший, нашего Ольга родной Вуй. Примем его в князья, сам Вышеня с Рериком своим между нами окажется, как ладья между двух рубов. Ни туда ему, ни сюда, ни на одно море, ни на другое. Сам еще мира запросит. У тебя, Светимыч, борода до колена отросла, а ума-то в голове хоть сколько наросло? «Да я тебя мальцом беспортошным помню!» В гневе отвечал старый тваринек, пришипетывая беззубым ртом и стучал посохом об пол. «Воевода, навье кость!» Честь не позволяла ему принять без борьбы ничего, что предложил бы кто-нибудь из витонежичей. Но в конце концов, поругавшись и покричав, все перевели дух и признали правоту Велема. Дело было за малым. Чтобы Хельги, сын Сванрот, согласился принять предложенную ему честь. Он с тех пор в Ладоге еще не был и не знал, чем кончилась попытка вернуть его отца. Условие перемирия не было выполнено, и никто не знал, захочет ли он вообще говорить с ладожанами, узнав об этом. Или предпочтет по обычаю морских конунгов ограбить поселение, захватить людей в плен, о Ладогу сжечь. Потому, собираясь к Девинцу, старейшины снова отправили самое ценное добро младших домочадцев и скотинов в крепость. велев прикрыть ворота для пущего сбережения, ведь если договориться с хельги не получится, то и признать князем Рерика не поможет, будет поздно. Помня, как их предполагаемый будущий князь без предупреждения метнул копье в родного старшего брата, ладожские нарочи-то ему же опасались в душе за сохранность собственных голов, но честь не позволяла показать страха. особенно при том, что воевода Велем не только сам шел в Урманский стан, но и брал с собой любимую племянницу. После того, как Предслава сумела договориться о перемирии, он так зауважал ее, что предоставил самой решать, идти или оставаться в городе. Владажане успели убедиться, как сильно пришелец уважает королеву, без участия которой ему не удалось бы сравняться со знаменитым дядей. Поэтому воята с двумя братьями, посланный воеводой вперед, уведомил Хельги, что в полдень к нему пожалоют королева Фрейдислейф в сопровождении самых знатных людей своей земли. Наконец прихромал отворенек, которого пришлось ждать дольше всех. Собравшаяся перед воеводским двором старейшина спустилась к ладышке и расселась полотком. В толпе бородатых мужчин в расшитых нарядных рубахах выделялась единственная женщина. предслава в белых вдовьих одеждах, почти без вышивки и отделки, с белым шелковым покрывалом поверх повое. Двое отроков внесли в воеводскую лодку небольшой ларь и поставили на корме ей под ноги. Пять лодок вышли из ладошки в волхов и двинулись вниз по течению. Несмотря на возможную опасность, множество простых ладожан в небеленых рубашках, будто стая серых гусей за белыми лебедями, Устремилась тоже в лодках и пешком по берегу в ту же сторону, посмотреть, как все пойдет и чем кончится. Любопытство, как всегда, оказалось сильнее опасений. Дорога по воде до курганов показалась Предславине необычайно долгой. Сердце стучало, мысли путались, и она сомневалась, что сможет связать хотя бы несколько слов, если придется что-то говорить. Наверное, никто в Ладоге не познакомился с Хельги сыном Сванра так близко, как она. но и она не бралась предсказать, как он воспримет их новости и как отнесется к предложению княжить в Ладоге. «Ничего», — сказал Велем, думавший о том же. «Он ведь и у себя там, Конунгу, не сын, а только сестрич. Сын родной у того есть, наследник стало быть. Ему дома ничего не достанется. А тут княжий стол предлагают. Все лучше, чем всю жизнь по морям скитаться, как Рерик». «Да он такой...» «Чудной!» — предслава вздохнула. «Все у него не как у людей. Не угадаешь, что ему понравится. Ты его еще не видел. Он одевается, как бродяга. Спит на земле, ест из шлема. Что такому княжий стол?» И все-таки она верила, что все будет хорошо. День выдался прекрасный, солнечный, теплый, но не слишком жаркий. И серебристые блики на мелких волнах делали волхов похожим на исполинскую рыбу, несущую лодьи на спине. Белые облака на ясном небе тоже были будто лодии, в которых ходят сами боги. Шли по самой середине реки, отсюда что до одного берега, что до другого простиралось целое поле воды, будто серо-голубого шелка, блестящего и мягкого. На плоских берегах лежали словно комки зеленого меха, а круглые пышные кроны ив и кустов, А среди зелени везде виднелись стены и крыши избушек. Дерновые, соломенные, какие-то сараюшки, клети, навесы для скота. Как их стало много. Везде к воде протянулись дощатые мостки, возле которых были привязаны челноки, сушились сети. На мостках женщины, где полоскали белье, где мыли миски и горшки. Дети в коротких рубашонках прыгали и махали руками, радостно крича. Где-то купались молоденькие веселые девчонки, побросав на берегу белые рубахи. С мокрыми волосами, соблазнительно выставив из воды голые плечи и руки, они махали отроком на лодьях, и те ухмылялись, в присутствии старших не смея отвечать, но не в силах отвести глаза. Солнце и ветер пронизывали предславу насквозь. Весь этот прекрасный мир дышал одной грудью с ней. Она чувствовала, что сама душа ее будто растекается по всему этому, сливаясь с водой, с небом, с зеленью трав и деревьев. серыми избушками с каждым из живущих здесь. Она родилась в Киеве, выросла в Плескове, замуж была отдана в Коростень. Но кровь материнского рода говорила в ней громче всех прочих, и всем существом она ощущала, что именно здесь ее родина, нечто неотъемлемое. От этого чувства по коже бежали мурашки и слезы наворачивались на глаза. И жизнь, благополучие всего этого, сейчас в немалой степени зависели от нее. Что такое есть на свете, чего она не отдала бы, чего не сумела бы сделать ради старого Вика Альдейги. Вот кончилась обжитая часть. На берегу слева потянулись могилы. Округлые рукотворные холмы, где поменьше, где побольше. Одни живые, то есть время от времени обновляемые новыми погребениями. Другие мертвые. принадлежащие уже сгинувшим родам, где больше никого не хоронили. Их склоны оплывали, трава росла буйная, никем не примятая, и лишь соседи приносили сюда в поминальные дни пару яичек и блинков, чтобы чужие мертвецы не обижались. На смену живым пришли мертвые, но и они провожали пред славу молчаливым взглядом, на свой лад приветствуя ее. А впереди было небо с белыми облаками, и казалось, река несёт лодью прямо туда. И Притслава вдруг осознала, не только поняла, но ощутила всей кожей, что Волхов течет не только в бездну, как привыкли считать, почитая в нем ящера, но что он и есть часть той реки, что омывает всемирье, и в свой черед поднимается в небо. Сейчас она видела это воочию. И чего бояться тому, кто хоть раз увидел перед собой распахнутую дорогу в небеса? Вскоре они убедились, что вестью о прибытии посольства Хельги не пренебрег. Вот впереди слева показался девинец, даже среди самых больших курганов, выделяющийся внушительностью и высотой. На нем были какие-то люди. Неподалеку на песчаные отмели, удобные для причаливания, были вытащены три корабля. Луговина позади курганов дымила кострами, там виднелись шатры и шалаши. Но немалая часть войска собралась на прибрежной полосе перед дивинцем, ожидая гостей, Перед самой отмелью стоял рослый внушительного вида, несмотря на молодость. Воин с густыми черными бровями на обветренном загорелом лице, украшенном несколькими мелкими шрамами. Благодаря довольно грубым чертам лица, с перебитым искривленным носом и выступающими дугами бровей, вид он имел довольно грозный. Ради важного случая он был одет в синюю рубаху с серебряным шитьем на воротнике, из ярко-желтого шелка. но на голове его оставалась неизменная шапочка, связанная с темно-серой шерсти. Ладожане его уже знали, поскольку он был одним из телохранителей Хельги и неизменно сопровождал Конунга. Его звали Боли Буян. «Хельги Конунг ждет вас на кургане», – заявил он и указал на вершину Дивинца. Здесь же стоял и Ваято со своими двумя парнями. Подойдя вплотную к воде, он взял предславу на руки и снял с ладьи. Вслед за ней отроки вынесли ларь, последним сошел воевода Велем. Но по узкой тропинке к Девинцу он двинулся первым, остальные потянулись за ним. Хорошо знакомые с этим местом старейшины ловко поднимались по уступам берега выше и выше, помогая себе посохами. Цветущие перед купалой травы шелестели по подолам длинных расшитых рубах. Подойдя ближе, Предслава увидела хельги среди тех пяти-шести человек, кто находился на вершине Девинца. Его легко было найти в толпе благодаря новой, но уже знаменитой шелковой рубахе, бывшей предметом общего удивления. По привычке опираясь на копье, он стоял на вершине самого высокого из приладожских курганов, сверху вниз, глядя на приближающееся посольство. Трудно было поверить, что это славяны здесь хозяева. И это их предки уже несколько веков возносили на этом месте славу богам. Казалось, здесь властвуют Хельги, чье имя уже указывает на близость к небесам. Не человек, но сам дух древней доблести, поднявшийся из курганов в приближении самого священного из годовых праздников. Ветер шевелил его распущенные волосы, достающие до пояса, усиливая окружавший его дух колдовства и священных тайн. Велем поднимался по крутой тропе на вершину первым. За ним Ваята помогал Предславе, вытягивая ее за руку с уступа тропинки на уступ. За ней отроки несли ларь. Хельги невозмутимо ждал, пока все старейшины поднимутся, приветствуя их по очереди. Предслава ждала, глядя ему в лицо. Но он будто не замечал ее, и она даже успела ощутить обиду. Чем она заслужила такое пренебрежение? На нее он взглянул самый последний и словно бы миг помедлил, но потом слегка поклонился и сказал «Приветствую тебя, королева». Таким голосом будто вкладывал в эти обычные слова некий особенный смысл. «Рад видеть вас всех, достойные мужи», — заговорил Хельги, обводя собравшихся все тем же невозмутимым взглядом. «Но нет среди вас того, кого я особенно хотел видеть». «Хрёрика, сына Харальда! Может быть, вы привезли мне его голову?» Велем обернулся к Предславе. Она кивнула отроком, крышку Ларя подняли. Не отрываясь, Хельги следил за тем, как она наклоняется над Ларем и вынимает оттуда нечто округлое, размером с человеческую голову. Но это была не голова. Предслава повернулась к Хельге. обеими руками держа перед собой шлем Рерика под названием «Бронзовый змей». Этот шлем, привезенный его датским прадедом из Британии, Хельге хорошо знал по рассказам. Склепанный из железа, он был укреплен двумя полосками позолоченной бронзы, которые тянулись от лба к затылку и от одного уха до другого, перекрещиваясь на темени. Внутри каждой полосы виднелась длинная надпись из британских рун. которую не могли разобрать знатоки рун северных. Продолжая с снижу лба, одна из этих полос образовывала длинный наносник, покрытый позолоченными же узорами в виде тел переплетающихся драконов, и летая голова змея украшала переносицу. Позолоченный бронзой был отделан верхний край полумаски, образуя как бы брови, что было в обычае у британцев лет сто-двести назад. И похожая отделка охватывала весь нижний край шлема. "Я вижу, вы привезли мне бронзового змея", проговорил Хельги, когда Предслава среди напряженной тишины сделала несколько шагов к нему. "Это значительное сокровище, и даже в самой Британии достать такое нелегко. Но я хотел бы увидеть содержимое этого шлема, то есть голову Хрёрика сына Харльда. Голова твоего «Приорика, сына Харальда, стоит теперь дороже, чем была, когда мы заключали наш договор о перемирии». Нужные слова вдруг пришли сами, и предслава взглядом попросила открывшего было рот Велема уступить ей право ответить. «Когда ты пришел сюда, он был всего лишь вождем наемной дружины. Теперь все изменилось. Он заключил брак с наследницей славянских князей». и благодаря этому сам провозглашен конунгом Ильмирского поозерья. «Дать тебе голову князя мы не можем, ибо среди нас нет мужчин, равных ему по положению. Но мы вручаем тебе этот шлем и вместе с этим просим тебя стать нашим конунгом. Тогда ты станешь равен Хрёрику сыну Харальда и сможешь искать победы над ним, как желаешь того». «А мы все сделаемся твоими людьми и пойдем с тобой, если ты пообещаешь быть нам справедливым и щедрым вождем, уважающим наши обычаи». Хельги молчал, будто ждал, не добавит ли она еще чего-нибудь. И все затаили дыхание в ожидании его ответа. Слышно было только, как шумит ветер в пышно разросшихся травах. «Я согласен». Выждав паузу, сказал он, «Во мне кровь древних конунгов, я рожден, чтобы править. Но я требую, чтобы мне было передано все имущество Хрёрика, оставшееся в вашем вике». «На это мы согласны», — Велем кивнул. «Пусть-ка, подлец, вышение у этого молодца потребует добро своего новоявленного зятя. Хорошо, если сам порты на заднице унесет. Тогда давайте принесем жертву богам и скрепим наш уговор». Люди радостно закричали, сперва старейшины, стоявшие поблизости, потом Хирдман и Хельги у подножья Девинца, а потом и местные жители, толпившиеся со всех сторон пооддаль. Им оттуда не было слышно, о чем и как велся разговор, но становилось ясно, что соглашение достигнуто. Предслава протянула хельги бронзового змея. Его оруженосец торопливо подал подшлебник. ибо все снаряжение вождя держал поблизости на всякий случай, и Хельге надел отцовский шлем. Предслава вздрогнула. Теперь с полускрытым лицом он как никогда напоминал древнее северное божество. Из того же ларя достали огромный старинный рог, окованный узорным серебром. Из меха налили в него привезенную из дома медовуху, и велем с рогом в руках шагнул к Хельге, чтобы провозгласить хвалу богам, но тот прервал его. «Ну что же ты?» спросил он, обращаясь почему к Предславе. «Иди сюда!» и показал ей на место возле своего левого плеча. «Я?» Предслава подняла брови. Своё дело она считала законченным. Право скреплять договор клятвами и жертвами принадлежит мужчинам. «Ну да. Если мне предлагают эту землю, значит и тебя. Ведь вы одно и то же». «Именно так Хрёрик стал конунгом в... короче, той стране, куда сбежал от меня. Но я уверен, ты ничем не уступишь его жене, а значит, ты мне подойдёшь». Он протянул ей свою небольшую смуглую руку, где на пальце поблёскивало единственное кольцо из витого серебра. Предслава невольно сделала шаг к нему, но потом опомнилась и обернулась к Велему. От волнения она не чуяла земли под ногами. Это что, он так сватается? Это он предложил ей стать его женой? А в то же время он прав. Если уж она самая знатная из ладожских женщин, дочь старшего рода, наиболее достойная воплощать эту землю, то именно брак с нею дает ему право на власть. Если он не получит ее, его во княженье не будет законным. Но я... Мой муж умер недавно, еще не прошло и года. Я должна выждать год, прежде чем идти снова замуж. Скоро будет год. Во время сбора урожая. но это уже совсем скоро. Я не прочь немного подождать со свадьбой, если сейчас мы обручимся. А я тем временем, если судьба и боги будут ко мне благосклонны, совершу несколько подвигов и докажу, что вы не ошиблись, избрав меня. И еще одно. Предслава глубоко вздохнула и посмотрела на Волхов. Именно он являлся самым главным свидетелем заключаемого договора, бессмертным свидетелем, уважаемым превыше всех, который всегда был и всегда будет здесь. Отсюда, с высоты огромного могильного холма, священная могучая река была видна на довольно большом протяжении, полотно из синего шелка между зеленых пышных берегов. И никогда еще Волхов не казался предславе таким живым. принимающим каждое произносимое слово и отвечающим тому, кто умеет слышать. «Я... Когда я еще была маленьким ребенком, меня пообещали отдать ящеру, то есть дракону. Это дракон мира мертвых, и одно из его воплощений обитает в этой реке. Он уже приходил за мной после смерти моего мужа. Может так статься, что он придет снова. Ты должен об этом знать, и если... Она запнулась, и Хельге усмехнулся, глядя ей в глаза. «Ты разве еще не поняла?» Негромко сказал он, шагнув ближе. «Ты ведь умная женщина. Теперь здешний дракон – это я. Там, куда я прихожу, нет чудовищ сильнее меня». Он снова протянул ей руку, и предслава послушно вложила в нее свою. «Да, она поняла. Теперь она все поняла». Слишком много внешних примет указывали на его прямую связь с хозяином Нижнего мира. Как его ни назови. Зверь забыть реки, ящер, князь Уш, Нидхёк. Его хромота, шипящий призвук в низком голосе, зуб дракона на шее и шрам в виде ящера на локте. Это не яркая, обволакивающая чувственность, обвивающая сердце чарами соблазна, будто кольцами змеи. Теперь она знала, почему ее так неотдалимо влечет к нему. Все потому же. В нем к ней явился тот, кому она была обещана в детстве. Не зная о том, и кому потом стала служить по собственному выбору и по родовому долгу. Ведь родовой змей – весеннее воплощение Велеса. «В какой месяц ты родился?» – спросила она. «За две недели до праздника Гоэблот». Ответил он, вытягивая из-под рубахи ремешок со всеми своими амулетами и снимая его с шеи. «За полмесяца до медвежьего дня, то есть прямо перед приходом весны, — мысленно перевела Притслава, — все сходится. Он родился, принося в мир весну, как и положено весеннему Велесу». Тем временем Хельги выбрал среди амулетов то золотое кольцо с красным полупрозрачным самоцветом, которое Предслава уже там замечала. Попробовал развязать ремешок, но узел слишком затянулся и залоснился. Тогда он без раздумий перерезал его. Сунув нож назад в желтые кожаные ножны на поясе и снова связав узелок, чтобы не рассыпались остальные амулеты, он взял руку предславы и надел кольцо ей на палец. «Этим кольцом я скрепляю мое обручение с королевой Фрейдислейв, дочерью Вольгоста», — объявил он. С тем, чтобы свадьба была справлена осенью после сбора урожая, когда минет год ее вдовства. Прошу всех ее родичей и знатных людей Альдейги быть свидетелями обручения. Все опять закричали, приветствуя уже новое радостное событие. Велем поднял рог к небу, потом пролил часть на землю Кургана, приглашая богов и предков быть свидетелями и благословить обручение. Потом подал рог Хельге и Предславе. потом отпил сам и пустил по кругу. Предслава так дрожала от волнения, что ее не держали ноги, и она была вынуждена ухватиться за руку своего жениха. — Ты вроде выпила совсем немного. Усмехнулся Хельге, но поддержал ее. И в то же время ее душу заливала такая радость, какую можно обрести только при соприкосновении с иным миром, когда дух выходит за пределы тела, и кровь богов устремляется в твои жилы. Она чувствовала, сейчас произошло нечто даже более важное, чем думают собравшиеся на этом холме. Нечто такое, значение и последствия, чего им не дано охватить умом. Одной рукой поддерживая ее, другой Хельги опирался на копье и казался настоящим воплощением мер дуба, растущего на вершине мер горы. Он сумел так быстро пустить корни в эту землю, что невозможно для чужака, но вполне подвластно тому, кто носит в себе божество, ведь боги дома везде. И Предслава вдруг ощутила покой, будто ее держит за руку сам Велес. Было условлено, что Хильге имеет право немедленно перебраться в город и занять дом своего отца, а он пообещал на середину лета, то есть на Купалу, устроить пир для всех хевдингов Альдегии. Сойдя с Девинца, Предслава попросила Велема сейчас же отвезти ее в крепость. Пока Хельги будет сворачивать стан и готовить дружину к недалекому переходу, она хотела забрать все свои пожитки из Рерикова дома. Ей не пристало жить под одной крышей с Хельги, и ее с почетом проводят туда в день свадьбы. А свадьбы она пока не хотела думать, не имея на это душевных сил. До жатвы еще пары месяцев, и она ничуть не была огорчена этой отсрочкой. Ей требовалось время во всем разобраться и свыкнуться со столь важными переменами в своей судьбе. Поднимая ее на руки и перенося в ладью, Ваята имел довольно хмурый вид. Нет, он понимал, как все замечательно сложилось. Понимал, что этот брак – необходимое средство союза. Да и сестре, можно сказать, повезло. Жених молодой, собой хорош, умён, удал, знатен, да и получит весь дом Рерика и все богатства, накопленные за пятнадцать лет заморской торговли и сбора дани с чудских племен. Но Ваята хорошо помнил, как бился за предславу с князем Ужом, змеем, пытавшимся завладеть ею в Коростине. И теперь его не оставляло чувство, что змей-таки добился своего. Они, родичи, своими руками отдают ему предславу, самое драгоценное сокровище Ладоги. Ни одна княгиня отсюда и до Греческого моря не сравнится с ней высоким происхождением. А еще она молода, красива, умна, мудра, дружелюбна, великодушна, в придачу к женской доброте и нежности одарена мужеством и стойкостью, которые сделали бы честь мужчине. Чем он заслужил это счастье? зеленоглазый хромающий змей, тем, что не побоялся пролить кровь родных отца и брата. И ведь предслава сама своей волей подала ему руку, как прежние девы своей волей уходили под волны, чтобы выкупить благополучие рода и племени. «Ничего, сыне!» Велем, переживающий ровно то же самое, похлопал его по плечу. «Лучше уж так, чем как деву Альдогу бывало». Кабы Волхов шел назад, и ее бы кому-то в невестином венке под руки повели, разве лучше было бы? Славуня баба молодая, ей еще жить да жить, детушек водить. Мы же и думали ее за Рерика отдать, а этот лучше Рерика, моложе и удалее, не придется ей опять в молодых годах горькой вдовой остаться. «Да вон, не пускает Волхов батюшка!» — крикнул с кормы селенек, севший на рулевое весло. Предслава оглянулась. И правда. Ветер дул к крепости, поэтому в ладья поставили парус, сшитый из восьми полос грубого толстого льна. Однако силы его не хватало, чтобы одолеть течение, и ладья стояла на месте. Насколько парус проносил ее вперед, настолько же течение сносило назад. «Давай, ребята, разбирай весла!» — крикнулся линек, и восемь отроков-гребцов на скамьях в четыре ряда Принялись вынимать положенные вдоль бортов весла, вставлять в уключины. Ближайшая к Предславе, сидевшей на корме, весло зацепилось за веревочный конец, и она отстранилась, чтобы не мешать и чтобы ее не стукнули рукоятью. Кто-то шагнул, поправляя парус, ладью качнула. Предславу бросила на борт, она невольно вскрикнула, взмахнула рукой, стараясь уцепиться за доску. Золотое кольцо с красным камнем сорвалось с пальца, и блестящей рыбкой скакнула в воду, ни всплеска, ни следа. Вцепившись в борт и пригнувшись, предслава только ахнула ему вслед. Внутри у нее все похолодело. Жаль кольца, но не в этом самая печаль. Она не могла не понять, что это значит. Волхов ее жених, ему одному с нею обручаться. Он взял ее кольцо, как возьмет ее саму. Отроки, наконец, справились с веслами, налегли, глядя на спину загребного. Ладья пошла ровно и сдвинулась с места. Предслава сидела прямо, сложив руки на коленях и прикрывая опустевший палец, чтобы никто не заметил исчезновение кольца. Всё не так просто, ей ли этого не знать? Хельгисен Сванрат бросил вызов ящеру, и ящер вызов принял. Она старалась не смотреть на воду, устремив глаза вверх, будто умоляя небесных богов помочь ей. Наступает Купала, переломная точка года, свадьба земли и неба. Время, когда заново решается судьба мира. И ее предславы судьба тоже. Кто одолеет, Лада или Марена, уже однажды, едва не взглянувшая ей в глаза, из глазниц белого черепа мертвой колдуньи?